Не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в семь часов. Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее.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 Без тебя Бог знает, что бы было. Какая ты счастливая, Анна, — сказала Долли. У тебя в душе все ясно и хорошо. У каждого есть в душе свои скелетонс, тайны, как говорят англичане. Какие же у тебя скелетонс? У тебя все так ясно. — Есть, — вдруг сказала Анна. И неожиданно после слез хитрая смешливая улыбка сморщила ее губы. — Ну так они смешные, твои скелетонс, они мрачные, — улыбаясь, сказала Долли. — Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра. — Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать, — сказала Анна, —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 Испортила. Я была причиной того, что бал этот был для нее мучением, а не радостью. — Но право, право, я не виновата. Или виновата немножко, — сказала она, тонким голосом протянув слово «немножко». — О, как ты это похоже, сказала настиву Стиву, — смеясь сказала Долли.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 — Ах, боже мой, это было бы так глупо, — сказала Анна, и опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услыхала занимавшую ее мысль, выговоренную словами. — Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли, да? Долли...